Просыпаюсь рано, не встаю, привыкаю к освещению. Хотя ещё и солнце не встало толком, комната ослепительно светла, но свет холодный, рассеянный и какой-то зябкий. Перевожу взгляд на окно. Морской туман поднялся над устьем Рича, завесил мельницу вместе с окрестностями бледно-серым небесным трепём. Угол окна затянут паутиной, инкрустированной капельками влаги. Сразу возникают ассоциации с солтнскими рыболовными сетями. Предплечья покрылись гусиной кожей, закутываясь в одеяло, поворачиваюсь на другой бок. Что-то Фрея подозрительно тихо себя ведёт. От увиденного сердце останавливается и запускается вновь, скачет со скоростью 100 миль в час. Колыбель Фреи пуста, колыбель пуста. Подрываюсь с постели, дрожу, как от электрического разряда, шарю под одеялом. Сама знаю, это глупо, я ведь уложила Фрею в колыбель, а Фрея еще даже ползать не умеет. И не могла она перелезть через резной деревянный бортик и забраться ко мне в кровать. «Фрея, господи, где?» «Фрея, я, почти рыдая, не веря собственным глазам и рукам, выскакиваю из спальни в коридор, зову Кейт». Мне казалось, получится в Ополь, но от ужаса в горле пересохло, ощущение, что я произношу её имя с петлёй на шее. Кейт, здесь я внизу, почти скатываюсь с лестницы, занозе босые пятки, забыв про отсутствующую ступеньку, врываюсь в кухню. Кейт стоит возле раковины. Удивление на её лице трансформируется в немой вопрос. Застываю на пороге, сама чувствую, взгляд у меня безумный. потому что руки никем не отягощены Кейт выдавливаю я Фрейя пропала Кейт оставляет турку, она её споласкивала, прямо на глазах выражение её лица меняется на виноватое Ой, прости, Кейт указывает за мою спину, оборачиваясь, Фрейя здесь в кухне «Сидит на коврике, в кулачке зажат ломоть хлеба, мордашка довольная. Увидев меня, Фрейя от счастья повизгивает, бросает обмусоленный хлеб, тянется ко мне, на ручки просится. Подхватывая ее, прижимаю к колотящемуся сердцу. Говорите, а не в силах, да и что тут скажешь?» «Прости», — виновата, — повторяет Кейт. «Я не подумала, что ты станешь переживать. Рано утром я омылась и, наверное, разбудила Фрейю». Иду по коридору, слышу, она хнычет, ты ещё спала, и я решила Кейт хрустит пальцами. Ты такая уставшая всё время, Айс, я решила тебе надо выспаться. Не отвечаю. Пусть сначала утихнет сердцебиение. Розвоньки пальчики Фрейи путают мои волосы. Я вдыхаю сладкий младенческий запах её темечка. Тяжёленькое, она уже оттянула мне руки. Боже, всё в порядке, всё обошлось. В ногах внезапная слабость, почти сползаю на диван. Прости, в третий раз извиняется Кейт и трёт заспанные глаза. Хет должна была сообразить, что ты её потеряешь. Ничего страшного, выдавливаю я. Фрея шлёпает меня по щеке. Да посмотри же, мама, определённо она чувствует неладное, только сказать пока не может. Натягивая улыбку, поворачиваюсь к Фрее. Господи, во что я превратилась? Почему, не обнаружив ребёнка в колыбели, я сразу думаю о похищении? Это ты меня прости, Кейт. Голос чуть дрожит, но я делаю глубокий вдох и продолжаю. Сама не пойму, с чего так разволновалась, просто я я сейчас на грани. В глазах Кейт скорбь и понимание. Я тоже. Она отворачивается к раковине и спрашивает: "Кофе будешь?" "Буду". Кейт ставит турку на плиту. Ждём, пока закипит кофе, молчим. Наконец, под бульканье чёрной жижи Кейт произносит: "Спасибо тебе". За что, вроде это я должна благодарить? За то, что примчалась по первому зову, сама знаю, я слишком многого просила. Пустяки, вру я. Может, не позвони Кейт вчера, мы с Оуеном всё уладили бы. Может, приезд к ней стал той самой соломинкой, что доломала хребет наших отношений. Что в полиции сказали, Кейт, спрашиваю я, отгоняя мысли о развале моей семьи, свершённом моими руками. Кейт отвечает не сразу. Сначала она отворачивается к плите, где перекипел наш кофе, снимает турку с огня, разливает кофе по двум крошечным чашечкам, одну передаёт мне. Сажаю Фрейю обратно на коврик, не хватало, чтобы она обожглась. Марк Рэн, урод этот, начинает Кейт, устроившись с ногами в кресле, весь такой соболезнующий, сюда притащился на разведку. Не знаю, что ему Мэри наболтала, да только он что-то подозревает. Ну, а тело, выходит, его идентифицировали. Этот вопрос я могла бы и не задавать, я же в курсе, в газетах читала. Но мне почему-то важно услышать подтверждение от Кейт. Мне важно видеть её лицо и её реакцию на мои слова. Впрочем, по лицу-то как раз немного поймёшь. Почти окаменевшая Кейт неохотно кивает. В общем, да. У меня взяли образец ДНК, но чисто для проформы, и так всё понятно. Говорят, по зубным пломбам опознали. Ну и ещё кольцо его мне предъявили. Тебя просили подтвердить, что кольцо принадлежало отцу. Да, я подтвердил, зачем отпираться? киваю Кейт права. Отчасти смысл игры в ложь в том, чтобы вовремя соскочить. Правило пятое умея остановиться. Поддёрни руку прежде, чем на неё птичка нагадит, говорила Тея. Фишка в том, чтобы чётко представить: всё, черта, дальше нельзя. Не уверена, что на сей раз мы эту черту разглядели. Мало того, похоже, проблемы на нас повалится независимо от нашей смекалки и наших действий. А потом Кейт: Я должна буду явиться в полицию и дать отчёт о ночи, когда папа пропал. А я не знаю, говорить или не говорить, что вы все были тогда со мной. Кейт трёт лицо. Круги под глазами на фоне оливковой кожи кажутся коричневыми. Не знаю, как будет лучше. Можно им сказать, что я позвонила и позвала вас, обнаружив, что папа пропал. Тогда у нас не будет расхождений в показаниях. Мы все здесь были, ждали папу, он не появился, и тогда вы втроём ушли. Но в таком случае вас тоже станут допрашивать, чтобы вы подтвердили сказанное мной. Мы не знаем, что известно в школе, а от этого многое зависит. Что известно в школе? Я, как повторяю я. Ну да, а той ночью кто-нибудь видел, как вы уходили? Если я скажу, что вас тут не было, а кто-то вас видел сбегающими из школы, сама понимаешь, ещё бы не понимать, прокручиваю ситуацию. Мисс Уэзерби застала нас в спальнях, но видела нашу одежду со свежей грязью. И в кабинете у себя она говорила ведь о нарушении правил школьного распорядка, а свидетеля Думаю, нас всё-таки засекли с неохоты, признашу я. По крайней мере, Везерби утверждала, что есть свидетель, кто она ни говорила. Мы ни в чём не сознались, в смысле, я не созналась. Насчёт Футимы и Тей не в курсе. Чёрт, получается, придётся сказать в полиции, что я была не одна с вами. А это значит, вас тоже, скорее всего, будут допрашивать. Кейт бледнеет. Понятно, о чём она подумала. Дело не только в проблемах, которые получим мы втроём. Нет, здесь имеет место быть вполне эгоистическое соображение. 4 варианта показаний это много. Совпадут ли они в деталях? А если кто-то расколется? Сразу приходит на ум Тея, пьющая со шрамами на руках. Уж, конечно, Тея нестабильна, а Фатима что, стабильнее? Как бы не так. Фатима нашла себя в исламе. Что она там говорила про искреннее раскаяние? Про исповедь, без которой путь к новой жизни закрыт? Едва ли Аллах простит грешника, который продолжает лгать и отпираться. Ну, а рисунки? Чертовы рисунки в чертовом конверте? Выходит, о нас кому-то известно. Кейт. Начинаю я, сглатываю, умолкаю. Кейт поднимает взгляд, и я заставляю себя продолжить. Тут ещё новость. Фатима, Тея и я, мы получили по почте рисунки, то есть ксерокопии рисунков. Кейт меняется в лице и по характеру, этой перемены мне ясно. Кейт знает, что я сейчас скажу. Не пойму легче мне от её знания или нет, как бы то ни было, выпаливаю остальное, боясь, что если буду тянуть резину, уже не решусь. Кейт. Ты действительно уничтожила наши портреты? Да, отвечает Кейт, лицо перекошено от боли. Клянусь, только она замолкает. Не слышать бы, никогда не слышать её следующих слов, однако они звучат. Кейт поджимает белые бескровные губы и сознаётся. Уничтожила, только не сразу, а поподробнее. Тогда, прямо тогда, у меня рука не поднялась их сжечь. Я хотела честно, но не смогла. Все думала, вот соберусь с духом и сожгу, соберусь и сожгу. А потом как-то пошла в папину мастерскую, а там кто-то успел побывать. Что? Не могу скрыть ужаса. Когда это случилось? Давно, вскоре после папиной смерти. Я не досчитала с нескольких картин и рисунков и поняла, что их украли. что кто-то за нами следит. Все, что осталось, я сожгла, клянусь, но тут мне стали приходить письма, чувствуя, как цепенеет все тело, словно в кровь впрыснули яд. Письма? Ну да, первое пришло, когда я продала папину картину. Об аукционе написали в местных газетах, причем указали и сумму, которую я выручила, а через несколько недель я получил и письмо. А на нем хотел денег. Не угрожал, просто требовал: "Положи 100 фунтов в конверт, а конверт сунь за панель в Солтонском гербе". Я этого не сделала, и ещё через несколько недель пришло второе письмо. Только теперь у меня вымогали не 100, а 200 фунтов. И рисунок прилагался. Один из тех, где мы выдавливаю превозмогая тошноту. А сама, как думаешь? В общем, я заплатила. И письма стали приходить регулярно, где-то раз в полгода. Я оплатила, платила, а потом взяла да и написала сама, что деньги кончились, мельница медленно тонет, все картины проданы, в смысле, шантажируй, не шантажируй, а фунтовые купюры от этого не материализуются, и писем больше не было. Когда это случилось? Года 2 назад, может, 3. Шантажист притих, я думала, всё кончилось. «А этим летом все началось опять. Сначала овца, потом...» — Кейт сглатывает. «Потом, после вашего отъезда, я получила письмо. Раз сама намели, почему бы подружек на денежку не раскрутить? Но мне и в страшном сне не снилось. Господи, Кейт! Вскакиваю, потому что слишком взвинчено, чтобы сохранять неподвижность. Но бежать некуда, и я снова сажусь на диван, впиваюсь ногтями в ветхую обивку». Почему ты нам не сказала? Вот какой вопрос вертится на языке. Впрочем, ответ мне известен. Кейт пыталась нас оградить. Все эти годы она проявляла к нас удивительную заботу. Второй вопрос, почему ты не заявила в полицию, кажется совсем идиотским. Просто рисунки, да? Чёрта с два. Рисунки пустяк. Дело в записке, которая сопровождала мёртвую овцу. Записка всё открывает. Вот я и думаю, еле слышно шепчет Кейт и вдруг умолкает. Продолжай, прошу я. Она принимается хрустеть пальцами, затем встаёт, идёт к комоду. В ящике у неё хранятся перевязанные красной бичёвкой бумаги, среди которых вроде как затерялся конверт с запиской. Старый потёртый, пожелтевший конверт и записка такая же. «У меня сердце обрывается. Это... Это... Запинаюсь я...» Кейт кивает. «Я ее сохранила. А что еще оставалось?» «Не сразу решаюсь прикоснуться к листку бумаги, что подрагивает в пальцах Кейт. Мысли об отпечатках не отвязны, но соображать надо было раньше. Мы эту записку все перетрогали. Мы ее из рук в руки передавали тогда, 17 лет назад». И вот я беру её осторожно за краешки, словно от этого труднее будет меня вычислить. Беру, но не разворачиваю. Зачем? Теперь, когда записка у меня, содержание само всплывает из глубин памяти. Прости, не вини никого, моя радость. Других способов всё исправить я не знаю. Может, предъявить это Марку Рену? Хрипло спрашивает Кейт, тогда бы все кончилось. Записка отвечает на многие вопросы. С этим не поспоришь, но поднимает-то она еще больше вопросов. Например, почему Кейт 17 лет назад не отнесла ее в полицию? «Что конкретно ты скажешь?» Наконец спрашиваю я. «Где ты ее нашла? Как будешь объясняться?» «Не знаю». Могу сказать, что нашла записку ещё в ту ночь, но утаила её. Могу и правду открыть. Папа пропал, я боялась лишиться дома. Тогда вас не придётся впутывать, не придётся сообщать, как мы его хоронили и прочее или нет. Могла ведь я найти записку через несколько месяцев после папиной смерти, ведь могла. Кейт, Кейт не знают друг глаза, они словно затуманены, и это мешает соображать. Под веками скачут яркие разноцветные точки, распускаются хищные цветы. Какую версию не возьми, вопросов больше, чем ответов в добавок. Тут я умолкаю. Что в добавок? торопит Кейт, в голосе какая-то новая нота, попытка оправдаться, страх. Чёрт. В мои планы совсем не входило сворачивать на эту дорожку. Просто больше ни о чём думать не могу. Никто не отменял Правило четвертое. Не лги своим. Вдобавок, если ты им эту записку предъявишь, они ведь захотят установить авторство. Ты к чему клонишь? Кейт, извини, но я вынуждена об этом спросить. С трудом сглатываю, подбирая наименее обидные слова. Пожалуйста, пойми меня правильно. Что бы ты сейчас ни сказала, что бы тогда ни случилось, я не стану тебя осуждать, я просто должна знать. У меня ведь есть такое право. Айса, не томи, сухо произносит Кейт. По глазам видно, а она напугана или размышляет, как бы выкрутится. Записка выпадает из общей картины. Сама ведь понимаешь, Амброус покончил самоубийством из-за рисунков. По крайней мере, мы привыкли так думать. Кейт кивает очень медленно, с опаской. Только по времени получаются нестыковки, Кейт. Рисунки попали в школу уже после смерти Амброуза. Снова взглатываю. Кейт отлично умеет подделывать руку отца. Столько лет рисовала в его стиле и подписывала картины его именем, чтобы выгоднее продать, чтобы свести концы с концами. И потом анонимные письма. Кейт платила вымогателю целых 15 лет, а в полицию не обращалась и даже нам ничего не говорила, хотя мы имели право знать. Кейт, ответь, пожалуйста, Амброуз действительно написал эту записку? Да, он её написал, твёрдо отвечает Кейт. Лицо у неё непроницаемое. Но это ведь нелогично. Опять же, подумай. Он принял смертельную дозу героина, во всяком случае, мы так всегда считали. Тогда почему его рисунки были аккуратно упакованы, а Может, естественнее выглядело бы, если бы он отключился, разбросав их по полу. Мой отец сам написал эту записку, он прямо повторяет: "Кейт, уж я-то знаю". Просто продолжать язык не поворачивается. Кейт сутулилась, кутается в старый халат. "На что ты намекаешь, Айса? Не на то ли, что я убила родного отца?" Повисает молчание, азвученное подозрение, прежде аморфное, обретает плоть. И в этой плоти рана, которую так просто не залежишь. Не знаю. Голос у меня хриплый, слова приходится выдавливать силой. Просто вдруг есть что-то ещё, что нам нужно знать перед допросом. Больше ничего, ледяным тоном отвечает Кейт. Больше ничего нет и точка, или нам больше ничего не нужно знать? Вам больше ничего не нужно знать. получается, что это всё-таки есть. Просто ты не хочешь говорить, да? Айса, чёрт возьми, хватит уже. Хоть ты меня не допрашивай. На лице Кейт страдание, она бежит как ну, и верный почуев, что ей плохо, мигом возникает рядом. Больше я тебе ничего сказать не могу. Поверь мне, пожалуйста. Ты, как говорила, начинаю я, я прикусываю язык. Мужество меня оставило, но узнать нужно. И я беру себя в руки. Кейт "Ты я говорила. Амброуз собирался перевести тебя в другую школу, это правда? Почему? Почему он так решил?" Вс минуту Кейт, белая как полотно, молча смотрит на меня. Затем, придушив рыдание, отворачивается, срывает с вешалки пальто, натягивает прямо на халат, влезает в грязные резиновые сапоги и хватает собачий поводок. Верный послушен. С недоумением он смотрит на хозяйку, силятся понять, в чём причина её боли. Ещё мгновение, и за кейт с верным захлопывается дверь. Звук подобен выстрелу, эхо отскакивает от потолочных балок, заставляя дребезжать чашки и блюдца. Фрея, до этого спокойно игравшая у моих ног, вздрагивает. Маленькое личико застыло в гримасе ужаса. Ещё через мгновение дом оглашается рёвом. Догнать бы Кейт прижаль к стенке, вытянуть из неё ответы на все вопросы, но я не могу. Я должна успокоить свою дочь. Целую минуту нахожусь в замешательстве, Фрея надрывается у ног, Кейт громко топая сапогами почти бежит по мосткам. Наконец, со стоном раздражения подхватываю Фрею и спешу с ней к окну. Фрея уже пунцовая. Она обрыкается, её реакция непропорциональна хлопку двери. пусть и неожиданному, укачиваю её, а между тем силуэт Кейт удаляется, тает в тумане, прокручиваю её ответ. Вам больше ничего не нужно знать. Кейт неболтливо, каждое слово взвешивает, всегда такой была. Следовательно, в выборе этих конкретных слов есть резон. Кейт могла бы сказать больше ничего нет. Туман поглощает её, переваривает А я размышляю о том, что сделала и укрепляюсь во мнении, приехав сюда, я совершила огромную ошибку.